Я строго запрещала слугам охотиться, но к солдату это никакого отношения не имело. Прервав его объяснение, я перешла к главному. Мы видели троих человек, они, конечно, воры. Сегодня ночью нужно будет принять особые меры предосторожности. в этих бандитов могут быть сообщники в окрестностях. «О, вот двое из них!» — воскликнул Церингт. «Указывай на два силуэта на гребне горы, у подошвы которой приютился на лагерь. Я взяла бинок. Именно этих людей мы видели в лощине. Но где же третий? Уж не пошел ли он за остальными негодяями, пока его приятели рассматривают нас со своего наблюдательного пункта?» «Не обращайте на них внимания», — распорядился я. Мы обсудим план действий за чаем. Только сложите наше оружие на видном месте. Но так, будто вы делаете это ненамеренно. Надо дать им понять, что у нас есть чем защищаться. Чай готов. Один из слуг зачерпывает из котла ковшиком и крапит чаем в направлении шести сторон света, восклицая «вы». «Пейте о Боге!» Примечание тибетцы включает в число стран света зенит и надир. Затем он наполняет наши деревянные чаши, и расположившись вокруг костра, мы обсуждаем, что нам предпринять. Снять лагерь и перейти в другое место бесполезно, В этих бескрайних пустынных просторах нельзя укрыться. Если за нашим караваном гонится шайка разбойников, они все равно разыщут нас. Завтра, послезавтра, через неделю, следуя замедлительными вьючными яками, мы сможем добраться до ближайших китайских деревень не раньше, чем через месяц. Слуги предложили обследовать окрестности, «Нет ли поблизости других злоумышленников?» «Этот план мне не понравился. Разбойники могли воспользоваться отсутствием людей и ограбить лагерь. Солдата осенила более удачную мысль. «Останемся здесь все вместе до наступления ночи», — предложил он. «Потом, когда в темноте не будет видно, что мы делаем», «Двое из слуги я займем наблюдательные пункты в разных местах, в кустарнике недалеко от лагеря. Третий слуга пусть остается около палаток. Всю ночь, время от времени он должен стучать во что-нибудь, как это делают часовые в Китае. Бандиты подумают, что мы все спим под его охраной. Когда они пройдут мимо одного из дозорных, он выстрелит им в спину, прежде чем они доберутся до палаток». а двое других прибегут и нападут на них с другой стороны. Вы трое атакуете их с фронта. Застегнутые врасплох обстреливаемые со всех сторон бандиты, может быть, и разбегутся, если их не очень много. Этот план показался мне самым приемлемым для людей в нашем положении. Мы привязали животных как можно надежнее, Небольшие группы тибетских мародеров, не решаясь напасть на караван открыто, имеют обыкновение ночью пугать животных ружейными залпами. Когда перепуганный скот срывается с привязи, они гонятся за ним. Почти всегда им удается поймать несколько голов, и они угоняют их, чтобы продать подальше от места разбоя. Ионгден настаивал на сооружении баррикады из мешков и ящиков с дорожными припасами. Она должна была служить нам прикрытием при стрельбе в противника. Однако, хотя мой приемный сын и мог по праву считаться у себя на родине выдающимся ученым, военное дело даже в самой скромной степени не входило в круг его познаний. Не баррикада защищала бы нас, но скорее мы сами подпирали и поддерживали бы её своими телами. Немного было в моей жизни таких восхитительных ночей, как это, когда каждое мгновение мы ждали вторжения разбойников в наш маленький лагерь.